«Итак», — сказал Пронин, — «мы можем поговорить». «Нам не о чем говорить», — отрывисто сказал Бурцев, пытаясь даже улыбнуться, но губы его задрожали. «К сожалению, есть, и я советую вам набраться мужества и быть правдивым», настойчиво произнес Пронин. «Нам не о чем говорить, и говорить я не буду», — резко повторил Бурцев и отвернулся от Пронина. «Значит, придется говорить мне», — произнес тогда Пронин. «Ладно». «Будьте слушателем, хотя вы осведомленнее меня, а там, где я ошибусь, вы можете меня поправить». 8 лет назад молодой ученый Бурцев занялся изучением возбудителей азиатской холеры и холероподобных заболеваний. Неизвестно, пытался ли он найти совершенное средство против холеры, но в изучении этих заболеваний он достиг больших успехов. Нашел способ ускорять размножение бактерий, ускорять течение болезни, вызывать молниеносную холеру. Об этих опытах Бурцева стало известно в кругах ученых. Сообщения у них появились даже в специальных иностранных журналах. Тогда одно специальное ведомство крупной капиталистической державы тоже заинтересовалось открытием Бурцева. «О нет! Не в целях спасения жизни тысячам своих подданных, умирающим от этой болезни». а именно, как средством уничтожения людей. Лабораторию Бурцева посетили несколько иностранных ученых и любознательных туристов. В их числе находилось и лицо, которое было послано ведомством с определенной целью. Бурцев продолжал опыты. Неизвестно, спровоцировали ли Бурцева, или он сам рискнул перенести опыты на людей, но погибли три ближайших его сотрудника. «Это ваша выдумка», — глухо прервал Бурцев рассказ, глядя на свои ботинки. «Это неправда». «Может быть, вы будете продолжать сами?» — спросил его Пронин. «Нет», — упрямо сказал Бурцев, — «я буду слушать». «Возможно, я ошибся», — продолжал Пронин. «Произошла несчастная случайность, но сотрудники погибли, и Бурцев испугался ответственности, а может, кто-то нарочно постарался запугать его этой ответственностью, Вольным или невольным, но виновником смерти своих сотрудников был Бурцев. И, чувствуя за собой вину, он решил исчезнуть и от ответственности, и от лица, которое его этой ответственностью запугивало. Он присвоил себе документы своего умершего лаборанта, фельдшера по образованию, инсценировал самоубийство, и через некоторое время в провинции возродился фельдшер Горохов. В течение нескольких лет никто Бурцева не беспокоил и сам он, по-видимому, был удовлетворен своим скромным положением. Увы, некоторые государства усиленно готовились к войне и в этой подготовке не брезгивали никакими средствами. Все то же иностранное ведомство вспомнило и о докторе Бурцеве. Отыскать его было нетрудно, так как ведомству были известные обстоятельства, связанные с его исчезновением. И вот в один прекрасный день фельдшерский пункт посетил инспектор здравотдела, оказавшийся тем самым лицом, которое посещало уже однажды Бурцева. Как известно, Бурцев не отличался смелостью и полностью находился во власти ведомства. Бактериологу Бурцеву приказали заняться изготовлением холерной вакцины. Надо думать, Бурцев пытался отказаться. Ему пригрозили разоблачением. Бурцев пытался увильнуть и сослаться на отсутствие рукописей и дневников. Рукописи были похищены и вскоре же доставлены в деревню вместе с незамысловатым оборудованием походной лаборатории. Бурцев подчинился и возобновил прежние опыты. Действие вакцины необходимо было проверять на практике. Экспериментировать с несколькими корами у себя дома Бурцев не мог. В проверке нуждалось не действие вакцины на отдельные живые существа, а именно возможность массового распространения инфекции. Для этого он решил использовать Дусю Цареву. Вероятно, Бурцев неплохо относился к девушке. Занимался с нею, поощрял ее желание учиться. Сама Дуся, разумеется, испытывала к Горохову большое уважение. Впрочем, как и все, кому приходилось сталкиваться с этим образованным и умным фельдшером. Дуся верила Горохову, а тот доверял девушке. Он обманул ее и уговорил подмешать птичнике к воде вакцину. Обманул, потому что нет оснований допустить, что Дуся Царева могла согласиться причинить какой-нибудь вред совхозу. Вероятно, он сказал ей нечто вроде того, что изобрел средство для усиления роста птицы или что-нибудь в этом роде. Куры погибли. Испуганная и узволнованная девушка пришла к фельдшеру. Бурцеву не трудно было притвориться таким же огорченным, как Дуся, и он убедил ее испробовать свое средство еще раз. Куры опять погибли, и на этот раз Дуся, вероятно, говорила с Гороховым более решительно. Бурцев что-то плел ей, доказывал, убеждал. Но, по-видимому, или куры дохли недостаточно быстро, или вакцина нуждалась еще в какой-то проверке. Во всяком случае, Бурцев принудил девушку отравить воду в третий раз. После опыта Дуся решила сознаться в своем преступлении и сказала о своем решении Горохову. Тогда новый опыт он произвел над самой Дусей. Способ для этого найти было нетрудно. Когда в совхозе началось следствие, фельдшер Горохов находился совсем в стороне. Он только издали присматривался к происходящему, убежденный в том, что ему не грозит никакая опасность. Не вызвал у него опасений приезд ревизора из Москвы. Бурцев сумел сдержаться даже тогда, когда услышал о приезде Полторацкого, хотя встреча с Полторацким означала его разоблачение. Он решил бежать в Москву, сдать изготовленную вакцину и потребовать, чтоб его оставили в покое. Со станции он послал телеграмму, извещавшую о выезде. К сожалению, адрес его корреспондента остался нам неизвестен. Телеграмма была отправлена до востребования. и на вокзале в Москве передал вакцину лицу, ожидавшему Бурцева на перроне. Пронин поднял и переставил тяжелое пресс по пье, точно поставил заключительную точку. «Не так ли?» – спросил он Бурцева. «Так», – подтвердил тот. Голос его прервался, он попросил. «Дайте мне воды». «Виктор», – распорядился Пронин, – «будь любезен». Виктор налил в стакан воду и поставил перед Бурцевым. Но тот не прикоснулся к воде. Точно сразу забыла о своем желании. «А теперь вы нам скажете», — произнес Пронин. «Кто был этот человек?» «Я никого не знаю», — ответил Бурцев. «Оставьте меня в покое». «Но Гороховым вы были, вакцины приготовляли, цареву убили. Это же факты», — спросил Пронин. «Я признаюсь во всем», — равнодушно сказал Бурцев. «Я производил преступные опыты. Я отравил кур. Но мне никто ничего не поручал. Заквояж у меня украли». пронин усмехнулся. «Я ручаюсь вам», — сказал он, — «что с вашей помощью вор отыщется». Он не договорил, и, опрокинув вазу с карандашами, перегнулся через стол. Но Бурцев еще быстрее успел поднести руку к рту, что-то проглотить и отхлебнуть из стакана воды. В следующее мгновение пронин уж вышиб стакан из рук Бурцева. «Врача!» — закричал он Виктору. «Какая глупость!» — он схватил Бурцева за руки. «Отпустите!» — сказал Бурцев. «Ведь я тоже врач». «Кто? Кто встречал вас на вокзале?» – закричал Пронин. Но Бурцев ничего не ответил. Глаза его стали какими-то стеклянными, и он безвольно поник в руках Пронина».